В другой раз императрица играла в карты с Григорием Орловым. Григорий Александрович подошел к столу, оперся на него рукою и стал смотреть в карты государыни. Орлов шепнул ему, чтобы он отошел. «Оставьте его», — заметила государыня, — «он вам не мешает». Распространенное мнение о том, что возвышение Потемкина произошло почти с баснословной быстротою, далеко неверно. Первые годы его служебной карьеры были из весьма заурядных, и повышение шло довольно обыкновенными шагами. Будущему великолепному князю Тавриды приходилось в это время занимать неподходящие должности и делать страшные скачки от одного дела к другому. Сперва он занимал казначейскую должность и надзирал за шитьем казенных мундиров. Затем заседал за обер прокурорским столом в Святейшем Синоде, дабы слушанием, читанием и собственным сочинением текущих резолюций навыкал быть способным и искусным к всему месту, как сказано в указе Синоду. Занимая эту должность, он продолжал состоять в военной службе. Вскоре, кроме того, Потемкин был отправлен курьером в Стокгольм для извещения русского посла графа Астермана о совершившейся перемене в правлении. Там, между прочим, один из шведских вельмож, показывая королевский дворец, ввел его в залу, где хранились трофеи и знамена, отнятые у русских. Посмотрите, какое множество знаков славы и чести. «Наши предки отняли у ваших», — сказал вельможа. «А наши», — отвечал Потемкин, — «отняли у ваших еще больше городов, которыми и теперь владеют». Этот полный достоинства ответ молодого офицера не замедлил сделаться известным при Петербургском дворе и в высшем свете. Государыне особенно понравился этот ответ, и она была одна из ревностных распространительниц его в обществе. Звезда Потемкина восходила, но восходила не по капризу фортуны женщины, а в силу на самом деле выдающегося ума и способностей, в которых зоркий глаз повелительницы Севера, славившийся умением выбирать людей, усмотрел задатки будущего полезного государственного деятеля. Служебные занятия у способного и сметливого Потемкина не отнимали много времени. В свободное время он всецело посвящал двору и свету. Высшее общество Петербурга в описываемое нами время отличалось широким гостеприимством. И каждый небогатый дворянин мог весь год не иметь своего стола, каждый день меняя дома знакомых и незнакомых. Таких открытых домов, не считая в гвардейских полках, было множество. Первыми аристократическими домами тогда в Петербурге признавались царские чертоги следующих сановников графа Разумовского, князя Голицына, вице-канцлера Астермана, князя Репнина, графов Салтыкова, Шувалова, Брюса, Строганова, Панина, двух Нарышкиных. Марьи Павловны Нарышкиной. Приёмы у этих вельмож бывали почти ежедневно. На вечерах у них гремела музыка, толпа слуг в голунах суетилась с утра до вечера. Григорий Александрович, в котором принимала участие сама императрица, конечно, был во всех этих домах желанным гостем. Он был на дружеской ноге с братьями Орловыми, из которых Григорий не называл его иначе, как теской. Впрочем, отношения этих знаменитых братьев Алексея и Григория к Потемкину не были искренни. Они, как умные люди, предвидели его возвышение, в душе завидовали ему и втайне интриговали. Много нашептывалось о молодом камер-юнкере государыне, И это нашептывание было несколько раз причиной временного невнимания императрицы к своему будущему знаменитому подданному другу. По странной иронии судьбы, Григорий Орлов первый способствовал приглашению Григория Александровича в интимный кружок императрицы. Потемкин обладал удивительной способностью подделываться под чужой голос, чем нередко забавлялся Григорий Орлов. Последний как-то в разговоре с императрицей передал ей об этих передразниваниях молодого офицера. Екатерина пожелала поближе познакомиться с забавником. Спрошенная о чем-то государыней, Потемкин отвечал ей ее же голосом и выговором, чем до слез рассмешил ее. Так проводил жизнь в Петербурге молодой екатерининский орленок. еще не расправивший как следует крылья, чтобы воспарить ввысь к поднебесью и затмить всех орлов ее царствования, включая и братьев Орловых. Среди великолепного Екатерининского двора, среди вихря светских удовольствий, сменяющихся одно за другим, как бы в волшебном калейдоскопе, Григорий Александрович ни на минуту не забывал отдаленного села Смоленской губернии. Где жила отшельницей его Первая святая незабываемая любовь? Княгиня Зинаида Сергеевна Светозарова. С волнением распечатывал он еженедельно получаемые им от матери письма, всегда пространные, в которых словоохотливая старушка шаг за шагом описывала жизнь сиятельной затворницы Ангела княгинюшки. Последнее из этих писем принесло роковое известие.